Я лучший. Вчера я стал лучшим в классе. Вот так. Учительница дала нам диктант, и я сделал семь ошибок. Следующим за мной оказался Аньян, у которого было семь с половиной ошибок. Ударение идет за полошибки. Аньян как раз одно ударение не поставил там, где надо было. Аньян первый ученик в классе, любимчик учительницы. Ему страшно не понравилось, что он написал диктант не лучше всех. Он сказал учительнице, что это нечестно, потому что он хотел поставить ударение, но его отвлекли. Учительница велела ему замолчать. И Аньян заплакал и сказал, что он пожалуется своему папе, а папа пожалуется директору, и что его никто не любит, и что это ужасно. А когда учительница сказала, что поставит его в угол, он заболел. Я вышел из школы со своим диктантом, на котором учительница написала красными чернилами. «Николя написал диктант лучше всех в классе. Очень хорошо». Ребята, как всегда, хотели, чтобы я пошел с ними к булочной поглазеть на витрину и купить шоколада. Но я им сказал, что мне скорее надо домой. «И то что ж?» — сказал Альцест, один из моих друзей. «Раз ты лучше в классе по диктанту, ты теперь с нами не играешь». Я даже не стал отвечать Альцесту, который сделал двадцать четыре в половиной ошибки и побежал домой. «Я лучший!» — закричал я, вбегая в дом. Мама посмотрела мой диктант, обняла меня и сказала, что гордится мной и что папа тоже будет доволен. «У меня на десерт будет шоколадный торт?» — спросил я. «Сегодня вечером?» — спросила мама. «Но, ну, дорогой мой, я не успею, потом мне надо погладить папе рубашки». «В диктанте было полно жутких слов», — сказал я. «А потом учительница похвалила меня перед всем классом». Мама поглядела на меня, вздохнула, а потом сказала. «Ладно, мой дорогой, в награду ты получишь свой шоколадный торт». И она пошла на кухню. Когда папа открыл дверь, я побежал к нему с диктантом. «Пап!» «Смотри, что учительница написала на моем диктанте!» — закричал я. Папа посмотрел и сказал, «Это очень хорошо, дружище!» Он снял пиджак, пошел в гостиную, сел в кресло и стал читать свою газету. «Я первый ученик!» — сказал я папе. Хм, Ответил папа. Тогда я пошел на кухню и сказал маме, что так нечестно, если папа не смотрит мой диктант. И я стал злиться, топать ногами и выть закрытым ртом. «Николя!» — сказала мама. «Успокойся, папа устал после работы. «Наверное, он не совсем понял. Мы ему все объясним, и он тебя похвалит». «И мы с мамой вернулись в гостиную». «Дорогой», — сказала мама. Николя очень хорошо поработал в школе. Думаю, его надо похвалить. Папа поднял голову, сделал удивленные глаза и сказал. «Так я ведь уже похвалил его. Сказал ему, что это очень хорошо». Он слегка похлопал меня по голове, и мама вернулась на кухню. «Почитай мой диктант. Он такой сложный», — сказал я папе. «Попозже, дорогой мой, попозже», — сказал папа и снова стал читать свою газету. «Я вернулся на кухню и сказал маме, что папа не хочет читать мой диктант, что никому не до меня дела, что я уйду из дома, и они обо мне очень пожалеют, тем более теперь, когда я лучше в классе. Я пошел за мамой в гостиную». «Мне кажется», — сказала мама. «Ты мог бы уделить немного внимания малышу после его сегодняшнего успеха?» А мне мама сказала, чтобы я ее больше не отвлекала, иначе торт никогда не будет готов. И ушла. «Ну что?» — сказал я папе. «Ты прочитаешь мой диктант?» Папа взял диктант, а потом сказал... «Ух ты! Такой трудный, надо же! Ого! Хорошо, молодец!» И он снова взял свою газету. «А коньки у меня будут?» — спросил я. «Коньки? Какие коньки?» — спросил папа. «Ты знаешь, какие?» — сказал я. Ты мне обещал купить коньки в тот день, когда я стану первым в классе. «Послушай, Николя», — сказал папа, — «давай поговорим об этом в другой день, хорошо?» «Вот отлично. Мне обещают коньки, я пишу диктант лучше всех, учительница меня хвалят перед всеми, а теперь мне говорят про другой день». Я сел на ковер и стал стучать ногами по полу. «Ты хочешь получить по шее?» — спросил папа. Я стал плакать, и вбежала мама. «Ну что тут еще?» — спросила мама. И я ей объяснил, что папа сказал, что побьет меня. «Ты удивительно умеешь вселить в ребёнка уверенность», — сказала мама. «Да», — сказал я. «Если у меня не будет коньков, я буду очень неуверенным». «Каких коньков?» — спросила мама. «Похоже...» — сказал папа. «Я должен расплатиться за этот диктант пары коньков? Усилия должны быть вознаграждены», — сказала мама. «Как повезло Николя, что у него отец миллионер», — сказал папа. «Я с радостью подарю ему пару коньков из чистого золота в награду за его семь орфографических ошибок». «А я и не знал, что у меня папа миллионер. Надо сказать же фруа, а то он все уши прожужжал о своем папе, который очень богат. Вот-то обалдеют ребята, когда на перемене увидят меня на золотых коньках». «Так», — сказала мама, «если вы хотите, чтобы я приготовила еду, позвольте мне спокойно вернуться на кухню». «Поторопись», — сказал папа. «Ты же знаешь, после ужина мне нужно вернуться к боссу. Он принимает клиентов». «О, Боже!» — сказала мама. «Я делала торт для Николя и не погладила твоей рубашки». «Отлично!» — сказал папа. «Ну что ж, раз семья мне не помогает, придется идти в той рубашке, которая на мне. Отлично!» Тогда мама заплакала, и папа ее обнял, и мне стало совсем грустно, потому что, когда мама горюет, мне бывает ее очень жаль. За столом во время ужина все молчали, а мне даже не захотелось пробовать торт. Зато на следующий день все было классно. Я принёс из школы ноль за задачу по арифметике, а папа, вместо того, чтобы ругать, меня сказал... «Вот он, мой большой мальчик». И мы с ним и с мамой отправились в кино. Как сказал мне Альцест, когда мы после школы зашли в булочную за шоколадом. «Как не старайся, папа мам, все равно не поймешь".